Но хотя Беллингем был несомненно умен, студент-медик замечал в нем что-то ненормальное. Иногда он раздражался выспренными речами, которые совершенно не вязались с простотой его повседневной жизни. Как восхитительно восприцал он чувствовать, что можешь распоряжаться силами добра и зла, быть ангелом милосердия или демоном отомщения. И о Манхаузе Ли он как-то заметил. Ли хороший, честный, но в нем нет настоящего честолюбия.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 Да и дверь снаружи заперта. Что? Вы говорите чепуху, Стайлз. Может, оно и чепуха, сэр. Да только я не один раз своими ушами слышал шаги. Глупости, Стайлз. Как вам угодно, сэр. Коли понадоблюсь вам, позвоните. Аберкром Смит не придал значения болтавни старика слуги, но через несколько дней случилось маленькое происшествие, которое произвело на Смита неприятное впечатление и живо напомнило ему слова Стайлза. Как-то поздно вечером Биллингем зашел к Смиту и развлекал его, рассказывая интереснейшие вещи о скальных гробницах в Бенигасане в Верхнем Египте. как вдруг Смит, обладавший необычайно тонким слухом, отчетливо расслышал, как этажом ниже открылась дверь. «Кто-то вошел или вышел из вашей комнаты», — заметил он. Биллингем вскочил на ноги и секунду стоял в растерянности. Он словно не поверил Смиту, но в то же время испугался. «Я уверен, что запер дверь. Я же наверняка ее запер». Запинаясь, пробормотал он. Открыть ее никто не мог, но я слышу, кто-то поднимается по лестнице, продолжал Смит. Билингем поспешно выскочил из комнаты, с силой захлопнул дверь и кинулся вниз по лестнице. Смит услышал, как на полпути он остановился и как будто что-то зашептал. Минуту спустя внизу хлопнула дверь, и ключ повернулся в замке, а Билингем снова поднялся наверх и вошел к Смиту. На бледном лице его выступили капли пута.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 тот совсем выдохся. Когда-то он крепко бил мяч, но теперь может только перехватывать. Но это не совсем правильно. Отозвался Смит с той особой серьезностью, с какой университетским уже обычно говорят о спорте. Слишком торопится, вырывается вперед, а с ударом запаздывает. Да, кстати, ты слышал про Нортона? А что с ним? На него напали. Напали? Да, как раз когда он сворачивал с Хей-стрит в сотни шагов от ворот колледжа. Кто же? В том-то и загадка.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 что присяжные сочли бы виновные ее. Видишь ли, Нортон каждый вечер проходил по этой дороге почти в одно и то же время. на тротуаром в этом месте низко нависает ветви дерева, большого вяза, который растет в саду Райни. Нортон считает, что эта тварь свалилась на него именно с вяза. Но как бы то ни было, его чуть не задушили две руки, сильные и тонкие, по словам Нортона, как стальные облачи. Он ничего не видел, кроме этих дьявольских рук, которые все крепче сжимали ему горло. Он завопил во всю мощь, и двое ребят подбежали к нему, а эта тварь как кошка перемахнула через забор. Нортону так и не удалось ее как следует разглядеть. Для Нортона это было хорошенькой встряской. «Вроде как бы побывал на курорт», — сказал я ему. «Скорее всего, это вор-душитель», — заметил Смит. «Вполне возможно». Нортон с этим не согласен, но его... но его слова в расчет брать нельзя. У этого вора длинные ноги, и он очень ловко перемахнул через забор. Кстати, твой распрекрасный сосед очень бы обрадовался, услыхав обо всем этом. У него на норту на зуб, и, насколько мне известно, он не так-то легко забывает обиды. Но что тебя, старина, встревожило? Ничего, коротко ответил Смит. Он прискочил на стуле, и на лице его промелькнуло выражение, которое появляется у человека, когда его вдруг осеняет неприятная догадка. Вид у тебя такой, будто что-то сказанное мною задело тебя заживое.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 Одного этого достаточно, чтобы больше не иметь с ним дела. В следующие 10 дней студент-медик был настолько поглощен своими занятиями, что ни разу не видел никого из своих нижних соседей и ничего про них не слышал. В те часы, когда Биллингем обычно приходил к нему, Смит закрывал обе двери и, хотя не раз слышал стук в наружную дверь, упорно не отвлекался. Однако как-то днем, когда он спускался по лестнице и проходил мимо квартиры Биллингема, дверь распахнулась и из нее вышел молодой Манхаус Ли. Глаза его горели, в смуглые щеки пылали гневного румянца. По пятам за ним следовал Биллингем. Его толстое сероватое лицо искажало злоба. «Глупец!» – прошипел он. «Вы об этом еще пожалеете!» «Очень может быть!» – крикнул ответ Ли. «Запомните, что я вам сказал. Все кончено, и слышать ничего не хочу. Но вы дали мне слово. И сдержу его, буду молчать. Только уж лучше видеть крошку Евы мертвой. Все кончено раз и навсегда». Она поступит, как я и велю. Мы больше не желаем вас видеть». Все это Смит по неволе услышал, но поспешил вниз, не желая оказаться втянутым в конфликт. Ему стало ясно одно. Между друзьями произошла серьезная ссора или намерен расстроить помал сестры с Биллингемом. Смит вспомнил, как Хасти сравнивал их с жабой и голубкой и обрадовался, что свадьбы не бывать. На лицо Биллингема, когда он разъявился, было не слишком приятно смотреть.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 И мне бы хотелось поговорить с вами, если вы можете уделить мне полчаса. Я живу вот в этом коттедже, вместе с Харринтоном из королевского колледжа. Зайдите, пожалуйста, выпейте чашку чая. Мне пора возвращаться, отвечал Смит. Я сейчас усиленно зубрю, но с удовольствием зайду на несколько минут. Я бы и сюда не выбрался, но Хасти мой друг. И мой тоже. Красиво гребет, правда? У Мулинса совсем не то. Зайдемте же. Дом немного тесноват, но в летние месяцы работать тут очень приятно.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 университетские сплетни или обсуждая последние новинки медицины и особенно хирургии. На другой день после разговора с Манхаузом Ли, Смиттель захлопнул свои книги в четверть восьмого. В этот час он обычно отправлялся к моему другу. Когда он выходил из комнаты, ему случайно попалась на глаза одна из книг Беллингема. Ему стало совестно, что он ее до сих пор не вернул. «Как не противен тебе человек, приличия соблюдать надо». Прихватив книгу,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 Футляр мумии был прислонен к стене, но мумии в нем не оказалось. Не было заметно, чтобы в комнате жил кто-то еще, и, уходя, Смит подумал, что, вероятно, он был к Блингему несправедлив. Скрывая тут какой-нибудь неблаговидный секрет, вряд ли он оставил бы дверь не запертой. На винтовой лестнице была тьма кромешная, и Смит осторожно спускался вниз, как вдруг почувствовал, что в темноте у него что-то проскользнуло. Чуть слышный звук, тоновение воздуха, прикосновение к локтю,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 Большая награда, чем кубок. Причем к плечу мчались друзья сквозь темноту, пока, задыхаясь совсем бесил, не достигли маленького коттеджа у реки. На диване весь мокрый, как сорванные водоросли, лежал Ли. К темным волосам его пристала зеленая тена, на свинцовых губах выступила полоска белой пены. Харингтон, студент, с которым Ли жил в коттедже, стоя возле него на коленях, растирал его костеневшие руки, стараясь их согреть. По-моему, он еще жив. Сказал Смит, приложив руку на грудь юноши. Положите к его губам ваши часы. Дай стекло помутнело. Берись, Хасти, за эту руку. Делай то же, что и я. И мы его скоро проведем в чувство. Минут десять они работали молча, подымая и сдавливая грудь лежащего в Ли. Наконец, по телу его пробежала дрожь и Ли открыл глаза. Три студента невольно вскрикнули от радости. Очнись же, старина, но и напугал-то нас. Хлебните коньяку прямо из фляжки. Теперь он пришел в себя, сказал Харрингтон, сосед пострадавшего. Господи, до да чего же я испугался? Я сидел тут и читал, а он отправился прогуляться до реки. Как вдруг я услышал вопль всплеск. Я бросился туда, но пока разыскал его и вытащил, в нем не осталось никаких признаков жизни. Симпсон не мог пойти за доктором, он же коллега. Пришлось мне бежать. Просто не знаю, что бы я без вас стал делать. Правильно, старина, попробуй сесть. Манхаус приподнялся на локтях,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 «Помните мой совет?» «Да, и я, пожалуй, ему последую». «Не знаю, о чем, черт побери, вы толкуете», сказал Хастин, «но на вашем месте, харинто я бы немедленно уложил лифт в постель. Еще будет время обсудить, от чего и как все произошло, когда он немного крепнет. По-моему, Смит, мы с вами можем теперь оставить их от них. Я возвращаюсь в колледж, если нам по пути поболтаем домой». Но на обратном пути они почти не разговаривали. Мысли Смита были заняты событиями этого дня». Исчезновение мумии из комнаты соседа, шаги, прошелестевшие мимо него на лестнице и появление мумии в футляре. Уму непостижимое удивительное появление в нем ужасной твари. А потом это нападение на Ли, точно повторившее нападение на другого человека, которому Биллингем питал вражду. Все это соединялось в голове Смита, сплетаясь в единое целое и подтверждалось разными мелочами, которые вызывали у него неприязнь к соседу